Знаки власти По-китайски политика означает «исправление». Правитель должен исправлять поступки и мысли людей и при этом начинать с себя. Власть по китайским представлениям изначально присутствует в любом сообществе людей, причем она неотделима от человеческого стремления к совершенству, так что там, где нет властвующего, люди, если не разбредутся, то учинят смуту. Невозможно понять упорной приверженности китайцев к их традиционной государственности и поистине священного трепета перед нею, не принимая во внимание тот факт, что власть в Старом Китае имела в большей степени религиозный и моральный, чем юридический смысл. Китайская империя вплоть до 20 века сохраняла в себе черты архаических верований, В сущности, государство, как таковое, ограничивалось в Китае рамками царствующего дома, династического древа, как некоего единого тела, охватывавшего всех членов рода, живых и умерших. Государь, совершая жертвоприношение усопшим предкам, выступал посредником между земным и загробным мирами. Эти царские ритуалы были делом чисто семейным, не касавшимся подданных империи, что, помимо прочего, объясняет частую и безболезненную смену династий в китайской истории. Одновременно правитель рассматривался как средоточие космических сил, фокус мирового круговорота. Он был призван выполнять миссию благоустроения Вселенной и потому не мог не обладать моральным авторитетом. В качестве посредника между небом и землей Китайский государь носил титул «сын неба» — «тянь Считалось также, что имеются соответствия между отдельными административными сферами государства и небесными созвездиями. Все это означало, что державная власть императора неделима и не допускает противодействия. Сам же император должен был управлять сообразно с природными переменами, в первую очередь сменой времен года. Полагали даже, что правитель должен жить в особой башне, так называемом «сиятельном зале», где ему полагалось занимать комнату, есть пищу и носить одежду, соответствующую сезону года. Подробные регламенты, касавшиеся образа жизни государя, часто были не более чем фантазиями придворных церемоний мастеров. Но, например, обычай возвещать о начале полевых работ или откладывать казнь преступника до осени, поры умирания, сохранился до 20-го столетия. Таким образом, государь, согласно официальной идеологии империи, направлял движение всего мира до последней его частицы и был настоящим подателем жизни для всех существ. Неповиновение правителю рассматривалось в Китае не просто как уголовное преступление и попрание моральных устоев, но как истинное святотатство, покушение на самые основы вселенского порядка. Этим объясняется, помимо прочего, безжалостность, с которой подавлялись даже самые робкие выступления против государственной власти». При этом первые европейцы, попавшие в Минскую империю, единодушно отметили, что власть в Китае, хотя формальная и деспотическая, но в действительности не вмешивается в народный уклад жизни. А свержение династии в результате народного восстания рассматривалось как возмездие неба за пренебрежение государя народными нуждами моральный идеал, космологическая символика и административная рутина в Китае сходились воедино в идее власти как ритуала. Согласно традиционной доктрине, государь должен был только символизировать власть в своем лице, то есть управлять посредством недеяния, сидеть на троне в глубоком безмолвии и только. По сути, правитель выступал воплощением покоя как символа всякой деятельности. Символическое измерение власти, идея власти как тайны, приобрели в Китае самодавляющее значение. Власть в Поднебесной империи была предметом не договора общественных сил, а скорее молчаливого соглашения между правителем и подданными. Отсюда неугасимый интерес властителей Китая к путям и способам скрытного достижения своих целей. Впрочем, это не предполагало ни сознательного лицемерия, ни обмана подданных, ни тем более произвола, ибо политика как публичная деятельность могла быть обеспечена только общепринятыми добродетелями. Как сказано в книге даосского патриарха Лао Цзи, совершенно чуждого каким-либо хитростям, но настаивавшего на воспитании в себе внутренней добродетели, рыбе нельзя покидать глубину, а средства управления государством нельзя показывать народу. Идея власти как ритуала возобладала еще на заре китайской цивилизации, когда она оправдывала бездействие законных царей перед лицом военных диктаторов. Она пользовалась особой популярностью в эпоху ранних империй, когда даже смена династий нередко имела вид благочестивой церемонии. Незлагаемый государь должен был как бы добровольно уступить трон более достойному преемнику, а тому полагалось долго отказываться занять его место, чтобы в конце концов уступить настойчивым просьбам народа. Позднее свергаемых правителей стали просто убивать, но известная церемонность, хотя бы показная, отнюдь не исчезла из политического поведения правящих верхов. Даже такой диктатор, как Джу Юаньжан, как мы знаем, оправдывал свое воцарение волей народа, что не помешало ему вымороть из канона Мэн Цзы все пассажи, ставящие волю народа выше воли царя. Не следует забывать также, что идея управления посредством недеяния в Старом Китае имела свои объективные предпосылки. В условиях преобладания натурального хозяйства и слабого размежевания общественных функций ритуал был важнейшим средством сплочения общества. Идея ритуала как сущности власти предполагала органическую концепцию общества, где благополучие каждого человека зависит от сотрудничества всех людей. Государство и весь мир рассматривались как подобие живого тела, и одним из главных свойств мудрого правления считались проницаемость, проходимость тун, всех каналов циркуляции жизненной энергии в мире, как в природе, так и в обществе. Положение индивида в обществе приравнивалось к его врожденному уделу. В следовании своему уделу, утверждали идеологи империи, все люди равны, несмотря на неравенство их положения и имущественного состояния. Идеальное общество должно было функционировать совершенно естественно, и образцом для него, опять-таки без всякой иронии, служили муравейник и пчелиный улей. В реальной жизни китайцы без труда отделяли личность императора от олицетворяемой им идеи священного порядка мироздания. Историки старого Китая могли без особого риска для себя объявлять правителей прошлого бездарями и глупцами именно потому, что ничтожество отдельных августейших особ лишь ярче оттеняло символическое величие их власти» по той же причине можно было без вреда для государственных традиций свергнуть царствующую династию и даже лишить жизни правителя, что часто и происходило на практике. Из 208 китайских императоров, правивших с 221 года до нашей эры по 1912 год нашей эры, почти треть умерла насильственной смертью. Как первый мудрец империи, где правили ученые и чиновники, император был обязан всю жизнь учиться, то есть совершенствоваться, работать над собой. В Китае с древности существовала должность учителя-государя, и этот человек был единственным из смертных, кому сын неба оказывал почести. Для будущего императора учеба начиналась уже в раннем детстве. К шести годам ему полагалось знать наизусть азы конфуцианских канонов и кое-что из классической поэзии. Каждое третье занятие, а занятия обычно были ежедневными, молодой правитель должен был демонстрировать вновь приобретенные знания. Даже в зрелом возрасте государю полагалось слушать лекции и беседовать с учеными-мужами в специальном павильоне дворца, так называемом «зале канонов».